Глава 17. Я спел десять песен. 10, не побоюсь этого слова, замечательных песен, и решил на этом остановиться. Думаю, для возвеличивания образа патрушева старшего как поэта-песенника этого будет достаточно. Все ж таки мне для себя надо репертуар попридержать. Жизнь-то долгая, но вот чего-чего, а стихов я насчет своего папа запишу много. Этого добра в моей памяти скопилось предостаточно. Правда, надо признать, по большей части отрывками, но благодаря настойкам Софы я смог вспомнить, наверное, все когда-либо услышанное и прочитанное мною. Конечно, кто-нибудь посчитал бы приписывание себе чужих шедевров неэтичным, но только не я в данной реальности. Меня всегда поражали люди, осуждающие попаданцев за исполнение песен и стихов, не ими написанных. Как же, как же, плагиат в чистом виде. Но ведь если попаданец их не оспоет, этих прекрасных песен в этом мире может и не быть. Я помню, какую волну перемен породила пресловутая бабочка Брэдбери. И понимаю, какое цунами преобразований способен вызвать деятельный человек из будущего. Про недеятельных попаданцев обычно не пишут. Даже не вмешаясь он в глобальные события, на том же бытовом уровне все равно пойдут изменения. В первую очередь изменятся судьбы людей, с которыми он общается. Кто-то не родится или случайно умрет гораздо раньше начертанного ему срока и не оставит потомства, а кто-то, наоборот, сможет появиться только в этой реальности. Не напишутся стихи и песни, известные по попаданцу, но напишутся новые, причем не менее прекрасные, чем были в его мире. Так зачем же загонять себя в какие-то рамки? Для улучшения своей жизни и жизни близких нужно использовать все — и опыт, и ум, и в том числе знания, что тебе достались. Ну, во всяком случае, лично я так и собираюсь поступать. Пока я предавался размышлениям о превратностях поэзии попаданцев, вся тусовка принялась по новому кругу обсуждать жизнь Патрушева, его таланты и сколько всего он еще смог бы натворить — Ну, в смысле творчества, а не чудилова. Тут и я подлил масло в огонь, сказав, что намереваюсь к лету выпустить первый том его стихов. И господа с большим воодушевлением гарантировали мне содействие в этом вопросе и протекции перед издателями. Вот и прекрасно. Мы под это дело заодно и Машкины рассказы с романами в журналы про пихнем. Может, и я что-нибудь напишу, связанное с наукой, например, или с изобретательством. А что, пора уже создавать себе имя в научном мире — Это откроет мне новые двери. Сперва, разумеется, изучу изданные работы отца, потом выдам 3-4 работы от его имени. А после уж и свои нетленные творения представлю на обсуждение современных ученых. Чую знатно, развлечемся. По ходу разговора коснулись еще одной очень интересной темы. И я ходу решил ее поддержать и разбить Александр, не проясните ли нам один любопытный момент? Мы с друзьями всегда считали вашего отца немного провидцем, хоть он и отрицал это. Так вот, предсказал ли он что-нибудь вам? Нет, он не был провидцем, и мне ничего не предсказывал. Видеть некоторые грядущие события ему помогал анализ событий, уже произошедших. Он и меня учил аналитическим прогнозам будущего, и, надеюсь, они у меня получаются достаточно объективны Присутствующие почти хором загалдели. Что за прогнозы такие с чем их едят? Господа, господа, я, кажется, понимаю ваше удивление. Очевидно, отец никому, кроме меня, не объяснял, что же такое аналитический прогноз и что он значит в его восприятии. Но поверьте, это не такое уж и сложное дело. И многие из вас частенько применяют его, не замечая этого. Вот простой пример. Если пшеница не уродилась, то зимой она подорожает. Это все мы осознаем. Политика высказал всеобщее недоумение. Ваш отец видел куда более значительные события. Любое сложное значительное событие состоит из череды простейших. Вот вам очень сложный пример. Окончание Гражданской войны в Северной Америке может привести к захвату Англии, недавно построенного Суэцкого канала. Господи, какие ошарашенные лица у слушателей! Кто бы видел? Превратися в Супермена и вылите в окно, они, полагают то, меньше бы удивились. Первым отмер Путилов. Поясните, как такое возможно? Цепь простых событий, господа. С окончания гражданской войны Северная Америка интенсивно наращивает производство пшеницы и в скором времени начнет поставлять ее в Европу в больших объемах. Это значительно снизит стоимость пшеницы на лондонской бирже. Раза в два, если не больше. В то же время правитель Египта увлекся строительством железных дорог. Заметьте, на кредитные деньги». А погашать кредиты он намеревается в основном как раз поставками пшеницы, закладывая в свои расчеты существующую сейчас цену. И если вдруг цена на нее сильно упадет, то для погашения кредитов ему ничего не останется, как продавать контрольный пакет акций Суэцкого канала. Кто его купит? Думаю, Англия. Ей, как ведущей морской державе, контроль над Суэцким каналом жизненно необходим. Конечно, спорный анализ я представил, но другого в голову не пришло. Не было времени на размышления. Я слышал о постепенном падении цены на пшеницу. Вроде даже в Россию из Америки ее будут поставлять. Знал о значительных поставках пшеницы из Египта в Англию. Читал когда-то о том, как Суэцкий канал, а потом и весь Египет, Англия захватила. Мне оставалось только сложить одно с другим. По сути, своим прогнозам я хотел лишь, чтобы господа, присутствующие здесь, задумались о таком варианте развития событий, а затем донесли бы свои мысли до высших эшелонов власти. Пусть там пошевелят мозгами. Глядишь, и сообразит кто-нибудь, как предотвратить захват канала. Но Суэцким каналом еще и Франция владеет. Она не позволит его захватить. Далее следуют другие события. Война Франции и Пруссии летом этого года приведет к разгрому Франции, и, я уверен, после проигрыша и выплаты контрибуции Франции будет уже не до конфликтов с Англией. Ну, это уж совсем невозможно. Даже если Пруссия попытается объявить войну, то Франция ее просто растопчет. У нее самая сильная армия в Европе. Анализ показывает, что это не так. Ну, знаете ли, Александр, мне кажется, вы в своем анализе допускаете слишком много ошибок. Все проверяется со временем. Давайте дождемся хотя бы лета. «Да, загрузил я народ по самую маковку. Подозреваю, некоторые подумали, что мальчик малость умом тронулся или просто нафантазировал себе, бог знает, какую фигню. Ну да ничего, А вот станут события происходить так, как я предсказал, и сразу все на меня по-другому начнут смотреть». В последовавших за этим разговором прениях из меня постарались выжать дополнительную информацию, Но я заявил, что нет смысла сейчас рассказывать о чем-либо более подробно. Тут и Николай Иванович, полагаю, с целью отвлечь народ от довольно щекотливой темы, вспомнил, что мы с машулей поем песни еще и собственного сочинения, и попросил нас исполнить что-нибудь. В общем, концерты продолжился, и детские песенки в ход пошли, и юношеская любовная лирика. В результате встреча закончилась на мажорной ноте. Все остались довольны проведенным временем, Мало того, договорились на святочной неделе встретиться опять всей компанией. А вечером вопросы о франко-прусской войне и моих аналитических прогнозах прозвучали вновь. И ростовцев, и вяземский решили вытрясти из меня мои догадки и предположения о ближайших европейских событиях. Снова мы втроем, извинившись перед дамами, прошли в кабинет по нынешним временам политика дело не женское. И граф приступил к допросу. «Александр, мы знаем вас как здравомыслящего человека, который умеет работать и руками, и головой, поэтому склонны верить, что у вас есть причины для столь странных прогнозов международных отношений. Но все же нам, как вашим партнерам, хотелось бы понять, почему вы так в них уверены. Например, почему вы уверены в начале войны между Францией и Пруссией, да еще и в этом году?» «Ох, как мягко он стелет. Пока». Но, чую, скоро ребята вцепятся в меня мертвой хваткой. Ну да ладно, запираться смысла нет, ответы уже заготовлены. Это следует из логики событий последних лет. С окончания Австро-Прусской войны, когда Пруссия силой и оружие заставила Австрию признать свое господство в Германии, началось почти ничем не прикрытое соперничество между Францией и Пруссией за влияние на политику в Европе. Пруссия планомерно добивается главенствующей роли. Она твердо решила закончить объединение всех германских земель под своей властью, присоединив к Северо-Германскому Союзу еще и южные немецкие земли. И лучше всего на данный момент этому поспособствовала бы их совместная война против такого противника, как Франция. Разумеется, война победоносная. В то же время в самой Франции назрел внутренний политический кризис – и разрешение его видится многим в нанесении решающего поражения Пруссии, что, в свою очередь, исключит возможность объединения Германии и поможет сохранить влияние Франции в Европе, но заодно погасит революционный настрой французского общества. Поручик решил высказаться. «Александр, я не сомневаюсь, что Наполеон III хочет преподать прусакам урок, но война, наоборот, усилит брожение во французском обществе. Простите, Петр Алексеевич, вынужден с вами не согласиться. Ничто так не объединяет общество, как война против давнего ненавистного внешнего противника. Граф, выслушав меня, задумчиво кивнул, по-видимому, соглашаясь, и Вяземский, увидев это, как-то сразу сник, а я продолжил. Кстати, в Пруссии меж тем также рассчитывают разбудить патриотизм общества за счет ненависти к Франции. По всей Германии нынче зреет недовольство военными расходами — В Пруссии, связанных с нею федеральными узами государствах, народ уже не так безропотно, как пять лет назад воспринимает разорительные траты на вооружение. Ростовцев и Вяземский мрачно переглянулись. Вывод. Раз обе страны жаждут воевать, то война неминуема. И начавшийся год в этом плане критичен. Если французы с немцами не возьмутся за оружие сейчас, Пруссия еще долго не завершит объединение Германии. а Наполеон III на волне очередной революции может и вовсе лишиться трона. Граф подвел итог. «Хорошо, мы поняли ваши доводы. Они не бесспорны, но и не безосновательны. Только почему вы решили, что победит Пруссия?» «Тут много объективных и субъективных причин. Вам с каких начать?» «С объективных». «Ну, блин, разведка. Объективные причины ей подавай, а ведь субъективные порой намного важнее». Самое смешное, я за каких-то полчаса выложил воякам, по сути, все то, что они мне сами рассказывали и объясняли на протяжении последних двух месяцев. Да, боевые качества французской армии не стоит недооценивать. Солдаты этой небольшой профессиональной армии с боями прошли Алжир, Крым, Италию и Мексику. Каждый нес винтовку Шаспо, которая была дальнобойнее, скорострельнее и мощнее игольчатых ружей прусаков. Но... За спиной у этих профессионалов остается лишь необученное ополчение, а значит, опоры никакой. Так современной войной, где на первое место встает массовость подготовленных солдат, уже не выиграть. А у прусаков мало того, что армия в два раза больше, так еще и комплектуется она на основе всеобщей воинской повинности. Каждый призывник служит три года и потом еще долго остается в запасе. То есть при необходимости прусаки за счет резервистов армию увеличат быстро. Кроме этого, не надо забывать, что их офицерский и унтер-офицерский состав готов к крупномасштабным боевым действиям лучше. У них за прошедшие семь лет парочка нехилых таких войнушек отгремела. С датчанами и австрийцами. Далее мобилизация у прусаков займет меньше времени. Они уже два раза ее спешно проводили и наверняка учли все выявленные недостатки. Французы же, наоборот, ко всем последним войнам собирались неспешно. У них даже в мирное время на железных дорогах царят беспорядок и путаница. А с началом войны, думаю, вообще хаос начнется. У прусаков же на железных дорогах полный порядок. И, кстати, их дороги во время войны, скорее всего, просто перейдут под контроль военных. Получается, и транспортировка войск к границе у прусаков пройдет скорее. Французское правительство уверено, что, получив военное преимущество, в самом начале военной кампании — Оно после первых же побед над Пруссией приобретет союзников в лице Австрии, а может быть и Италии, но побед не предвидится. Немцы подготовятся раньше и, соответственно, раньше нападут. Они на первом этапе смогут устроить французам серьезную трепку. Следовательно, Франция останется без союзников. А вот у прусаков с союзниками проблем не будет. Им нужно лишь вынудить Францию первой объявить войну, и вся Германия в едином порыве присоединится к Пруссии. Да, хорошо предсказывать победы и поражения, когда заранее знаешь дальнейшую историю. Не зная будущего, еще неизвестно, как бы оценил возможности противников. А так только и остается подгонять добытую информацию под уже известный результат. А каковы объективные причины войны и проигрыша Франции? Самая главная причина — это то, что И Англии, и России желательно эта война, необходим разгром Франции. Что? Почему? И Ростовцев, и Вяземский воскликнули одновременно. Ха, весело за ними наблюдать. Прям неискушенные профессионалы разведки, а дети малые. Все эмоции по лицам читаются. Все очень просто. России нужна отмена постановлений Парижского договора. 1856 года об ограничении ее державных прав на Черном море. После Крымской войны России было запрещено иметь военный флот на Черном море. И поражение Франции этому способствовало бы необычайно. У Англии же в этой войне три задачи. Первая — подорвать могущество Франции на море. В данное время значительную конкуренцию английскому флоту составляет лишь флот французский. Военное поражение и выплата вследствие этого значительных денежных контрибуций не низведут Францию на второстепенные роли. и она уже не сможет содержать столь же сильный флот, что и сейчас. Вторая задача Англии — вырастить нового соперника России. Да-да, я имею в виду объединенную Германию. А третья такая же, как и у нас, разрешить России иметь военный флот на Черном море. Ну, Александр, это уж совсем фантастическое предположение. Англия станет нам всячески препятствовать в этом вопросе. Нет, нет, нет. Чтобы она желала возрождения нашего черноморского флота, добыть да такого не может. Конечно, на словах Англия воспротивится любым нашим действиям. Но это на словах, а на деле она даст добро. Я замолчал, подбирая слова. Полагаю, она будет не некатегорична в своих протестах. Уж во всяком случае войну нам не объявит. Но почему? «Вы знаете, Генри Джон Темпл, лорд Палмерстон, в своей речи в парламенте в 1848 году сказал так, как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет». Знаменательное утверждение, не правда ли? Причем, я уверен, в английском парламенте ни один он так думает. Если Россия не ведет войн, это значит, что она становится сильнее и экономически, и политически. Этого Англия допустить не может». В данный момент уже подходит время снятия очередных сливок с российской экономики. После отмены крепостного права она стала слишком быстро развиваться. Тут встает вопрос, кого сейчас можно подвести на роль противника России. Думаю, что нынче в этом плане наиболее перспективна лишь Турция. Решится ли Россия воевать с Турцией без флота? Вероятно, но не гарантированно. А вот с флотом уж точно. Для войны необходимы причины. О, за причинами дело не встанет. Уж чего-чего, а причины для войн англичане создавать научились. Мне кажется, или господа действительно на каждую мою значительную реплику глубокомысленно переглядываются. И когда, по вашим предположениям, подойдет время очередной русско-турецкой войны? Как-то напряженно спросил граф. Черт возьми, у меня меж лопатками аж холодком повеяло. Не, ну реально, блин. «Эй, ребята, очнитесь! Я вам не враг. Понимаю, никто не любит предсказателей, тяжкие беды пророчащих. Никому не нужна Кассандра в своем отечестве». Ох, как удобно быть страусом, который, засунув голову в песок, не видит приближающейся опасности. Но нет, дорогие мои компаньоны, сейчас вам просто необходимо открыть глаза и взглянуть на реальность более внимательно. К концу этого десятилетия, впрочем, Англия начнет нагнетать напряжение заранее, то есть года через 3-4 А почему не через два или шесть? Ух-ух-ух, тяжело разведчик идет. Голосом графа можно воздух морозить. Почти как кондиционером. Через два года рано, а вот через три Англии обязательно придется активизироваться. Промышленный кризис по всему миру начнется, а война для кризиса — лучшее лечение. Разумеется, когда ты поставщик оружия — а не воюющая сторона. Ё-моё! Если бы не наэлектризованная атмосфера разговора, то я бы заржал. Похоже, господа офицеры мои откровения воспринимают как пророчество какого-нибудь древнегреческого оракула. Вроде и поверить в них страшно, и в то же время подсознание с ними вполне согласно. Эх, ребята, жаль, не передать мне вам своих чувств. Ведь для меня русско-турецкая война 77-78 годов Это давно отболевшая рана. В детстве любил читать и перечитывать все найденное о ней. Читал взахлеб любую литературу, до которой мог добраться. И такая гордость при прочтении охватывала за свою страну освободительницу. «Ох, ешкин кот, не высказать словами!» «Да, я там жил, в той эпохе. Все представлял. Вот веду солдат на штурм плевны, вот защищаю шибку». А, да я даже Стамбул в своих фантазиях штурмовал и эскадру наглых европейцев топил в мраморном море из полевых орудий. А потом, чуть повзрослев, взялся я читать о последствиях этой войны для России, и сердце стало кровью обливаться. За что, спрашивается, сражались? Кучу народа положили, кучу денег истратили, героически победили и остались в результате у разбитого корыта». Почти вся Европа на этом конфликте успела руки погреть, а мы — нет. Кто-то нажился на поставках оружия воюющим сторонам, а кое-кто особо наглый, не воюя с Турцией, даже территорию умудрился у нее оттяпать. В это время наши царские дуболомы, что генералы, что дипломаты, силы оружия все решали, а надо было с умом к войне подходить. С английским прагматизмом, а не с уропатриотизмом. Тогда, глядишь, и Босфоры, и Дарданеллы принадлежали бы нам уже в XIX веке. Упустили мы реальную возможность захватить проливы. А все из-за Англии, Франции, Австро-Венгрии и Германии. Это они отобрали у нас плоды победы. Не нравится им постоянно возрастающее могущество России. Совсем не нравится. Им оно никогда не нравилось и никогда не будет нравиться». При этом император Всероссийский и его окружение воспользоваться этим могуществом сейчас ну никак не мог. Не дано им. Методы, используемые в политике теми же англичанами, для них неприемлемы. Слишком эти методы грязные и неблагородные. Вот русских мужиков оторвать от сахи и послать на убой — это благородно, это правильно. А поддерживать восставших греков и сербов оружием и деньгами — это уже как-то не того. Ну, не понимает наша правящая царская верхушка, что если стране необходимо добиться своих целей не на словах, а на деле, руководству страны обязательно придется запачкаться. Черт, да сиди я на российском троне, такую б заварушку на просторах старушки Европы организовал. Все европейцы офигели бы и о русско-турецких взаимоотношениях на время забыли. Ух, ядрить-мадрить! Я бы этим Европа-Мармагеддон мирового масштаба устроил, причем такой, после которого при одном лишь воспоминании о нем все жители европейских стран испуганно крестились бы. Германию в очередной раз натравил бы на Францию, пущай повоюют волю, пока мы турков мочим. Подбил бы на восстание венгров, чтобы австрияки не о внешней, а о внутренней политике думали. Индусов с ирландцами поставками оружия на новые подвиги взбодрил бы. чтобы Англии жизнь медом не казалась. А что, освобождение этих народов от английской тирании вполне благородное дело. Ну а пока европейцы решали бы свои проблемы, я под лозунгом «даешь свободу и независимость болгарам, сербам, армянам, курдам и всем прочим» быстренько обкорнал бы Османскую империю до размеров двух третий полуострова Малая Азия, а то и меньше окружил бы ее государствами-соперниками по силе сравнимыми с ней. И все. О дальнейшей агрессивной политике турок на мировой арене можно было бы забыть навсегда. Резались бы они потихоньку с соседями, а на проливы, принадлежащие России, рот бы уже не раздевали. Стоп, а могу ли я в этой реальности повлиять на исход войны? Ну, не критично-то, конечно, могу. А вот так, чтобы Константинополь российским стал, вряд ли. Хотя, если задаться целью, то... Господа офицеры, после длительного молчания, осмыслив, наконец, очередные пророчества, опять стали засыпать меня вопросами, но теперь по большей части экономического характера. И, наверное, мы бы еще долго обсуждали и мировую экономику, и политику, и прочее, прочее, прочее. Под конец разговора вояки уже не воспринимали меня, как демона злобного, беда несущего Весь холод по отношению ко мне сгинул, словно морок. Но... Софа напомнила нам, что дамы устали, и всем пора спать. Завтра сочельник, нас ждет суета с поиском рождественских подарков для всех тех, с кем мы успели познакомиться в Петербурге». «Да, ох уж эти подарки! Они, на мой взгляд, одна из самых приятных традиций новогодних праздников. Однако выбирать их вместе с дамами — дело тяжкое. Полдня мы по городу ходили и ездили, Все устали, как савраски. Даже девчонки, под конец еле волоча ноги, продолжали осмотр магазинных чудес лишь на упорстве и неугасимом женском интересе. И это еще хорошо, что нам ювелирку не надо было покупать. Мы с собой целую кучу украшений привезли. Там для тех же дам из клана Ростовцевых найдутся неплохие безделушки. В отношении будущих родственниц мы решили не жадничать. Пусть и сразу привыкают, что в клан входят люди состоятельные. которые могут позволить себе широкие жесты. Разнообразие вещей, представленных в магазинах и подходящих под определение «рождественский подарок», сейчас ничуть не меньше, чем в веке 21. -м. Поэтому наш вояж и тянулся столь долго. Я уже где-то через пару часов устал смотреть на великолепие выставленных товаров, а наши барышни мало того, что постоянно все разглядывали, так еще и обсуждали каждую фиговину на протяжении всего, как выразился в граф, Похода за зипунами. Практика казачьих походов за добычей. И при этом они не забывали уточнять у графа с поручиком, что же нынче принято дарить в приличном петербургском обществе. Ой, а народу сколько в магазинах шарится, но просто не протолкнуться. Такое ощущение, будто все собрались прикупить вещички именно в последний предпраздничный день. Торговая вакханалия какая-то. С прилавков сметают все. Начиная от разнообразной кондитерской продукции, шоколадки, конфеты, пряники, уходят в лед и заканчивая высокотехнологичными игрушками данного времени. Я видел в продаже разнообразные работающие детские паровые машинки, а также электромагнитный телеграф, тоже детский, и был им поражен. Надо же, до чего современный прогресс дошел. Само собой, скупаются украшения, одежда, посуда, мебель и даже кареты. Кое-кто приобретает так называемые ужасные подарки, их цель — напугать или поставить смешное положение приятелей, кузины, конечно же, тёщ. Это, например, неожиданно выпрыгивающие из коробочек чертики или флаконы духов, открывая которые любой обязательно обрызгается водой с ног до головы. Как мне пояснили, дарят местные господа и дамы много, и не только близким, но зачастую и малознакомым людям. Естественно, тут все зависит лишь от размеров кошелька дарителя и от его желания кого-нибудь порадовать. О том, что дарят в императорском семействе, мне ростовцев тоже поведал. Информация из дворцов постоянно просачивается. Великая княжна Ольга Николаевна на Рождество в позапрошлом году получила от родителей чудесный рояль фирмы «Вирт», а также картину нарядное платья и браслет с апфирами». В прошлом году императрице подарили бесконечное количество браслетов «Старый сакс», «Саксонский фарфор», «Образа» и «Платье». Император получил от императрицы несколько дюжин рубашек и платков, мундир, картины и рисунки. Домой мы приползли без сил, можно сказать, на последнем дыхании, но все же довольны проделанной работой. «Не, ну, у меня реально такое ощущение было, будто я целый день пахал». Мы расположились в гостиной, зажгли свечи на елке и принялись делиться впечатлениями об увиденном. Разумеется, болтали в основном девчонки. Мужская же половина, послушав немного их веселый треп, решила перебраться в кабинет и стала мусолить вчерашнее. Похоже, что уже становится традицией, не дают покоя графу с поручиком мои предсказания. Эх, еще чего-нибудь вкусненького бы пожрать удалось, и было бы все в кайф. Но сочельник до первой звезды ничего есть нельзя. Ай, ладно, завтра Рождество, отъедимся. Между прочим, наступление Рождества все православные сейчас отмечают с таким же размахом, как в 21 веке жители России отмечали Новый год. А нынешний Новый год, ну, тот, что потом станет старым, новым, здесь празднуется почти так же, как и православное Рождество в будущем. Такая вот подмена понятий. Или смена приоритетов. Ту же ёлку все вокруг называют не новогодней, а рождественской, и ставят её непременно в каждом уважающем себя петербургском семействе. Вяземский говорит, среди горожан даже выражение забавное ходит. «Денег займи, но ёлку поставь». По его мнению, питерская общественность слишком ревностно следует порядкам, заведённым императорским семейством. Все хотят быть похожими на высшую аристократию. Да, может быть, может быть, но... На мой взгляд, тут оказывает влияние еще и большое количество иностранцев, проживающих в Петербурге, особенно немцев, от которых как раз и пришла в Россию традиция елочку ставить. Кстати, выставляют и наряжают елку нынче лишь в городах. До деревни этот обычай пока не дошел. Ну, деревня, она и есть деревня, бог с ней. Мне вот больше всего обидно, что даже в Петербурге нет еще ни Деда Мороза, ни Снегурочки. Ни в каком виде нет. Во всяком случае, ни в литературе, ни в быту никаких упоминаний об этих персонажах мною не обнаружено. И Софа о них тоже ничего не знает. Да, я помню, снегурка — явление советской эпохи, но, ёлки-палки, где Дед Мороз? В Красноярске думал, ну уж в столице-то увижу первые намёки на его появление. Картинки, например, какие-нибудь в журналах или рассказы. Но нет, и здесь о нём не ведают. Странно это». Ведь, говорят, Санта-Клаус в Америке уже имеется. А мы чем хуже? не так дело не пойдет. Я не я буду, если не подтолкну историю в правильном направлении. Расскажу-ка я машу ли парочку новогодних или, скорее, рождественских сказок с нужными акцентами. Потом сестренка красочно все запишет, и мы их издадим. Вот тогда, лето так через 5 десять глядишь и начнет седой бородатый старик с мешком подарков под Рождество детишек навещать. Ну, а с ним и внучка в кокошнике появится. Надо ж кому-то пьяного дедулю домой отводить, иначе рискует он замерзнуть и в каком-нибудь сугробе после очередного поздравлялого. Точно, сегодня же перед сном порадую малую и Светлану веселой сказочкой, и пустим приснятся волшебные рождественские сны. «На всеночную службу в Казанский собор мы не пошли. Решили пропустить эти церковные таинства. Успеем еще на них поглазеть. Потом как-нибудь». Софа, правда, пыталась нас звать и тормошить, но энтузиазма ни в ком разжечь так и не смогла. Все слишком устали. Что интересно, и Вяземский, и Ростовцев довольно прохладно восприняли ее предложение. И если вспомнить слова поручика о том, что в Питере пост плохо соблюдают, то можно сделать вывод — религиозный настрой местных горожан слабее, чем в Сибири. Наша старшая, ценив инертность компании, махнула на нас рукой и предложила девушкам устроить промывку в ванной. Благо, она есть. Раз в Красноярске мылись в сочельник до первой звезды, то и здесь не стоит менять традиции. Это предложение в моей душе радости тоже не вызвало. На все потому, что мы после приезда у графа уже мылись — «Удобно, конечно, не надо никуда ходить, водопровод в квартиру проведён, но прислуги-то уже нет. Отпущено еще утром. Значит, воду для всех придется греть и таскать мне, как самой молодой особи мужского пола». После ужина из традиционных постных блюд сочельника настало время обмена подарками. «Вот тут без ложной скромности скажу, я был на высоте». Вручил Ростовцеву саблю из булатной стали собственного производства с рукоятью, покрытой золотом и граненными самоцветами. нож правда, поскромнее оформил. Не парадная игрушка получилась, а вполне себе боевое оружие и при этом красивое. Вяземскому преподнес восточный кинжал своей работы с шикарно отделанными ножнами. Маше со Светланой достались брошки, а Софи — гранатовый браслет, богато украшенный и очень изящный. Пусть наша красавица пофорсит на святочной неделе перед будущими родственниками и новыми светскими знакомыми. Граф подарил Софи, так он называет иногда свою ненаглядную, кулон-медальон, отделанный мелкими рубинами и массивное золотое колье с брюликами. Причем смотрится это колье гораздо богаче того, что я и когда-то сделал. И, похоже, стоит оно кучу денег. Это скорее уже не рождественский, а предсвадебный подарок. И, пожалуй, Софочка это поняла, потому что сильно смутилась и покраснела, принимая его. Мне Ростовцев подарил револьвер-кольт. По его уверениям, только что доставленный из Америки. Самое, что ни на есть навье по нынешним временам. Эх, знал, по пуля чем сынка порадовать. пользовался им, правда, я не собираюсь, мои лучшие. Но для коллекции пойдет. Красив, зараза. Истинно ковбойское оружие. Машуле вручили куклу, фарфоровое личико которой волосы выглядели совсем как настоящие. И тут сестренка смогла меня удивить. В Красноярске она с куклами никогда не играла. Ей больше с живностью возиться нравилось. А тут вцепилась в подарок с явным восторгом. Мне даже как-то не по себе стало. Неужели я мало баловал ребенка игрушками? Свете преподнесли хитро разбирающуюся шкатулку из красного дерева. А Вяземскому достался охотничий набор из серебряной фляги с рюмками, украшенный весьма затейливой гравировкой. Софа подарила ростовцеву книгу, сорочку и набор носовых платков с вышитым вензелем МР. Мне перчатки, Светлане меховую муфту для рук, а Машуле — коробочку шоколадных конфет. Вяземский одарил мою невесту новым, дорогим пальто аж из самого Парижу. И, кстати, в нем она сразу стала выглядеть как прирожденная дворянка. но ну, а Светлана с Машей отдарились собственноручно сделанными тапочками, перчатками и платками. Перед сном я, как и собирался, заглянул к Светлане с Машей с намерением рассказать новую сказку. Но застал одну сестренку. Она сидела на кровати, обняв куклу, и на мое появление даже не отреагировала. Присев рядом, я поинтересовался. «Понравилась кукла?» На меня мельком взглянули, отвернулись, и лишь потом, вздохнув, тихо ответили. «Это память о детстве. Ничего себе заявочки у девчонки, которой 13 лет еще не исполнилось. Я с улыбкой ее приобнял. Уже считаешь себя взрослой? Мой шутливый тон не поддержали. Ты, наверное, не помнишь, а мне ведь когда-то отец такую же подарил». «Не понял. Какой отец? Ее и мишки что ли? Ох ты ж! Ну да!» Я как бы не помню о том времени. А она, стала быть, детством считает жизнь в Питере, когда отец еще жив был. ёлы -палы. получается, все, что происходило потом, для нее уже и не детство совсем. Эх, Машуля, отняли у тебя детство. Надеюсь, Бог даст, мы когда-нибудь посчитаемся с теми, кто это сделал. Во всяком случае, я собираюсь их найти. Ушедшее детство, разумеется, жаль. Но хорошо может быть не только в детстве. Ко мне развернулись, прижались, обхватили ручками и прошептали. «Знаю, но все равно, как-то...» Светлана, зайдя увидев наши обнимашки, замерла. «Света, я хочу вам с Машей рождественскую сказку рассказать. Хочешь послушать?» «Конечно. Тогда присаживайся, рассказ будет долгим и интересным». «Ах, Рождество!» Перефразируя классика, так и хочется воскликнуть — О, Рождество! Как много в этом слове для сердца русского сплелось, как много в нем отозвалось!» Да, впрочем, не только для русского. У многих народов этот праздник ассоциируется с неким временем сказочных чудес и волшебства. Именно в Рождество так хочется в них верить. Из глубин подсознания накатывает ожидание улучшений в жизни. Мы все ждем, что уж наступающий год наконец преобразит нашу действительность самым чудным образом. И тогда мы, ух, да, частенько мы обманываемся в своих ожиданиях, но не перестаем верить в сказку, верить в возможность изменения к лучшему, раз за разом, из года в год. Сейчас Рождество — семейный праздник, первые два дня святок некоторые петербуржцы и домов-то своих не покидают, даже в церковь не ходят, считая, что после всеночного бдения они свое за все празднества отстояли. поэтому начало Рождества отличается такой тишиной и спокойствием. Нет шумных общественных гуляний, на улицах малолюдно. Пока мы с Машулией и Светланой совершали предобеденный двухчасовой променад по Невскому и набережным, нам встретилось раз в десять меньше народа, чем обычно. Прошлись мы до Исаакиевского собора, поглядели на завершение строительства праздничных балаганов и катальных горок, Там же посетили единственную обнаруженную нами открытую кафешку, согрелись чаем и пошли домой. Дома за обедом поделились впечатлениями от прогулки. И тут нам Софа со смехом рассказала о здешних христославах. Если в Красноярске на Рождество песни во славу Христа пели мальчишки, то здесь пивуны посолиднее. Местный дворник заходил и громыхал басом на всю квартиру. За ним трубочисты заглядывал и бездарно фальшивил тонким тенорком. а потом заявилась парочка квартальных полицейских и на два голоса чуть ли не полноценный концерт устроила. Ничего себе! Какое интересное комедийное шоу мы пропустили! Если уж всегда серьезная Софья Марковна, рассказывая заразительно, смеется, то мы-то с Машулей нахохотались бы до упаду. К обеду Вяземский приехал, к вечеру Путиловы зашли, так и пролетел у нас денек. Легко и весело. А вот второй день святок в семействе Ростовцевых традиционно считается днем сбора всего клана. Естественно, пригласили на эту встречу и нас, только Света с Вяземским поехали в этот раз к его родителям. Опять состоялся обмен подарками, опять мы с Машули песни пели, а я еще и стихи читал, как бы старшего Патрушева. Ну что, похоже, постепенно мы начинаем вписываться в клан Ростовцевых.